Эти ангельские учители, благоуханные цветы своей земли, пропитали ее своим дыханием. Целые века Бенгалия упивалась ими. Душа маленького Рамакришны была создана из их сущности. Она — их плоть. Ее сразу узнаешь. Он же — цветущая ветвь дерева Чайтаньи. Примечание. Письмо ученого-последователя Рамакришны, издавшего его Евангелие, освещает некоторые моменты. Рамакришна знал великих поэтов, но чаще всего в популярном переложении для представлений народного театра, называемых Джатра, вроде тех, в которых он ребенком играл роль Шивы. Он восхищался Чайтаньей, особенно в период после 1858 года. В конце концов он стал отождествлять себя с ним. В одной из первых бесед с молодым Нарендрой Вивиканандой он заявил к полному недоумению молодого человека, что он был чайтаньей в одном из предыдущих своих воплощений. Он много способствовал пробуждению забытого в Бенгалии мистического чувства, свойственного чайтанье. Конец примечания. Влюбленный в божественную красоту, гениальный художник, самому себе неведомый, снова раскрывается во втором своем экстазе. В ночь праздника Шивы он, тогда восьмилетний ребенок, который страстно любит музыку и поэзию, лепит фигурки и руководит маленькой драматической труппой ребят своего возраста, принимает участие в религиозном представлении. Он играет роль Шивы и вдруг чувствует себя растворившимся в своем герое. Его щечки залиты слезами счастья. Он поглощен славой божества. Он вознесён как ганимед, орлом, держащим молнию. Все думают, что он умер.